Глава 9. Расписание занятий на ближайшую неделю проявилось в наших зачетках ближе к ночи. Сперва решила, что позднее уведомление, очередное проявление неуважения к светлым, однако, пробежав взглядом по списку предметов, осознала, что скорее злой умысел. И утром с горечью убедилась. Бессонницей и безрадостными мыслями о будущем этой ночью маялась вся группа светлых. При этом на общий сбор мы явились вовремя, взъерошенные, бледные, напряженные. На завтрак и затем на занятия мэтр Лорес повел нас гораздо раньше, чем можно было бы, чтобы хотя бы и первый учебный день начать без скандалов и драк. И все же редкие темные жаворонки одарили нас кто мерзкими шутками, а кто похотливыми взглядами. Меня, как, впрочем, и остальных одногруппников, они почти не беспокоили. Ведь мы пытались разобраться в учебном плане и расположении аудитории. Точнее, как ухитриться между занятиями и перемещаться группами, чтобы защитить друг друга в случае нападения темных. Поодиночке нас сожрут быстро. Лишь сплоченные командой сможем выстоять против этой озверевшей стаи. Оказалось, составить систему общего расписания задачка не из легких. Как и сказал ректор Терас Дилан, выпускники Долейцкой академии «Маги-универсалы». Поэтому у темных базовые обучающие программы разделяются по курсам, а не факультетам. Исходя из чего, проще всех будет пятому курсу как самому многочисленному и боевому. Повезло и третикурсникам, набранным из боевого факультета, пусть их всего и шестеро. В составе четвертого курса тоже шестеро, но, увы, сразу три девушки – Причем одна из них природница, вторая с факультета артефакторики. За них тревожно. Однако самое незавидное положение у единственного второкурсника, Рина Шмуна, будущего артефактора. Худощавый и невысокий 18-летний паренек-сирота не сможет выстоять даже против одного темного. «Высшая некромагия! Они издеваются над нами!» – едва слышно прошипела Айшад за моей спиной. И я с ней полностью согласна. Шестнадцать будущих светлых выпускников Темной Академии обязали пройти курс высшей некромагии под руководством декана Белой кафедры Анриша Диресола. Зачем светлым то, к чему в принципе ни у кого из нас нет предрасположенности? Мы же не некроманты? Нет, не издеваются. Глухо буркнула Адейс. Сегодня она уже не походила на яркое солнышко. Даже ее плотненькая аппетитная фигура как-то вытянулась и ужалась. Тревога делала свое дело. «Просто экономят время. Вас завалят на высшие некромагии, а нас на первом же зачете по темным искусствам, обязательным к сдаче для всех остальных курсов с первого по четвертый. И можно попрощаться с дипломом. Только домой все равно не вернуться. Ведь мы обязаны провести здесь год. И всем плевать, каким образом мы зачеты и экзамены сдавать будем». Главное, чтобы мирный договор Байрата с Сырмундом не нарушили. Иначе нас свои же казнят. Рыкнул Анхель Лир, огневик с пятого курса. Вспыльчивый, неуживчивый, ярко-рыжий парень. В столовой Ройзмундской академии мне не раз случалось видеть, как он выяснял отношения со студентами разных курсов, если кто-то занимал его любимое место у окна, нечаянно толкал на раздачу и по другим мелочам беспокоил. И вроде огненный дар у него среднего уровня, не то, что у Алисана. Но справляется он с его влиянием плохо. А это очень плохо, с учетом нынешнего положения и местонахождения. Обсуждение и жалобы отставить до общежития. Напоминаю, передвигаться группами, прикрывая друг друга. «Как освобожусь, найду вас. Шмун, за мной!» Сухо оборвал наше ворчание мэтр Лорес окинул нас хмурым взглядом и, кивнув единственному второкурснику, приказывая следовать за ним, направился в сторону главной башни. У Лориса тоже занятие, только в качестве преподавателя по боевой магии. И каждый из нас понимал, что даже такой опытный боевой маг из Светлых в одиночку против толпы темных – это суровое испытание. Адеис проводила спину метра, потемневшими от страха глазами. «Без слов понятно». Симпатичный, высокий, черноволосый и черноглазый преподаватель по боевой магии, которому даже шрам на щеке харизма добавляет. Наша и четверокурсница с природного не безразличен. Может ли так статься, что именно из-за нее он сам вызвался куратором группы по обмену? Тенью, следовавший за метром Рин Шмун, вызвал у меня не меньший страх, если не больший. Юный, замкнутый, бедно одетый, симпатичный мальчик, один против врагов. Ведь в отличие от остальных, большинство занятий у первого и второго курсов проходят в первой башне, а не во второй. И только практические занятия и тренировки проходят на полигонах, где все курсы пересекаются так или иначе. «Не отставайте!» – глухо крикнул Алисан, обернувшись и заметив, что мы с Адеис задержались на дорожке у входа во вторую башню. Встрепенувшись, мы кинулись догонять свою группу и быстро поднялись по лестнице – Адейс первая оказалась у широкой массивной двери и взялась за вертикальную стальную ручку-штангу. Потянула на себя, только дубовая дверь оказалась тяжелее, чем казалось на первый взгляд. «Да чтоб тебя!» — буркнула природница, напряглась и уже хотела приложить больше усилий, чтобы открыть злосчастную дверь, но не успела. «Можно и меня, если ласково!» — раздался веселый мужской голос. Следом за штангу взялась еще одна рука. Пару секунд мы обе растерянно таращились на эту довольно крупную, светлокожую руку, покрытую черными волосками. Затем оглянулись и сначала уставились на мерно вздымавшуюся грудь в наглухо застегнутой черной мантии, а, задрав головы, узрели пару ухмыляющихся лиц. Вплотную за нами стояли двое темных магов, жгучий брюнет. И, как когда-то иронично шутила моя любимая Шапокляк, сивый-красивый, имея в виду светло-русый тип. Я вспомнила вчерашнее столкновение в столовой, особенно когда явившийся ректор и проректор выясняли, кто прав, кто виноват. И тот момент, когда мэтр Дирассол обменялся взглядом как раз с этим сивым-красивым парнем, подпиравшим стену. Хотя, конечно, парнем его назвать можно было условно, ведь выпускникам Академии примерно по 23 года, уже мужчины. То, что маги, помогавшие нам открыть дверь выпускники, сомнений не вызывало, как и их специализация. Державшийся едва не над головой Адеис за дверную штангу брюнет наклонился к ней ниже и криво ухмыльнулся. Его черные глаза на пару мгновений заволокло белесой пеленой магии смерти. «Ой!» придушенно пискнула Адейс от ужаса и инстинктивно отпрянула, нечаянно толкнув меня. В результате я оказалась в объятиях Сивова и с таким же испуганным писком попыталась выбраться из неожиданно крепкого захвата. «Ой, простите!» Злосчастная дверь распахнулась, толкнув и Адейс, и отправила ее в руки к брюнету. В проеме появился Анхель. Увидев композицию из двоих темных нахалов, притесняющих светлых девиц, меня, тщетно пытавшуюся избавиться из захвата, и белую от ужаса с выпученными глазами Адейс, огневик вызверился. «Какого вы себе позволяете?» Даже использовал неприличные слова. «Эх, а я оказалась права. Выдержки ему не хватает». Оба темных демонстративно вскинули брови, выражая недоумение хамским поведением Светлого. Черные глаза некромантов вновь побелели, уже без театральности демонстрируя, кто тут всех сильнее и главнее, чтобы в их сторону так неосмотрительно бросать оскорбления. Уверена, дальше бы началась драка, которую предотвратил суровый и очень мужественный, с легкой хрипотцой голос. Что происходит? Я, Анхель и Адес испуганно вздрогнули от неожиданности. А вот двое темных, похоже, сразу поняли, чей голос их одернул. Почти незаметным текучим движением они скользнули в сторону от нас и с коротким, почтительно приветственным кивком замерли, глядя на Анриша Диресола, декана. Он остановился, поставив ногу на последнюю ступеньку, и хмуро взирал на нас. Меня накрыло облегчением, словно явился главный спаситель светлых в этом темном царстве. Черные глаза мэтра Некроманта поймали в плен мой испуганно напряженный и одновременно облегченный взгляд. Его темно-серые брови еще сильнее сошлись у переносицы, затем почти режущий взгляд черных глаз скользнул по белой от страха Адэис и покрасневшему от злости Анхелю. Опять вернулись ко мне, точнее к лежавшей на моем плече тяжелой мужской руке Сивова. Томаш, сухо прозвучало от Анри Шадеросола Сивому, с которым он вчера вел молчаливый опрос свидетелей, потом более холодно и второму Ринг. Этого хватило, чтобы оба парня тенями скользнули мимо нас в дверь, бесцеремонно отпихнув Анхеля и напоследок бросив декану «Простите, мэтр, полагаю, вам тоже стоит поторопиться, опоздания в нашей академии не приветствуются». «И довольно жестко наказываются», — тем же сухим тоном посоветовал темный декан и нам, светлым. Мы суетливо метнулись в проем и поспешили к нужной аудитории. И пока шли, я всем телом ощущала взгляд декана белой кафедры. Он словно коснулся моей косы, сложенной бубликом на затылке. Обжег открытую шею над откинутым капюшоном, отчего я почувствовала себя чрезвычайно уязвимой. А затем будто под черную мантию скользнул и облапал меня. Чем вызвал неоднозначную реакцию. Было одновременно и страшно от этого внимания, и приятно. Захотелось самой себе рыкнуть — «Машка, ау, совсем с ума сошла! Где потеряла благоразумие?» Нервно нам кивнув, Адейс юркнула в свою аудиторию, а мы прошли до конца коридора, где друг против друга стояли две группы. Больше десятка светлых и Томаш с ринхом. Первым в светлую просторную аудиторию с лесенкой парт вошел Диресол и встал возле доски и преподавательского стола со стулом, Далее он с холодным, едва заметным интересом наблюдал, как привычно уверенно зашли двое темных магов смерти, поднялись по ступенькам и заняли места в четвертом ряду. Следом 16 светлых пятикурсников, неуверенно осматриваясь, выбирали места повыше, но четко с правой стороны. Я села за центральную парту на правом ряду. Смысл забираться наверх. Во-первых, меня легко могут согнать с любого выбранного места, заявив, что оно давно занято кем-то другим. Во-вторых, с учетом специфики моего дара, на занятиях белой кафедры я буду лишь слушателем. Впрочем, как и все светлые». Лишь спустя пару минут начали подходить другие темные. Сперва еще трое весьма уверенных в себе парней, которые сели рядом с Томашем и Ринхом. Каждый из них с большим уважением коротко здоровался с преподавателем. А вот дальше я с возраставшим удивлением наблюдала за заполнением аудитории. Чем ближе к началу занятия, тем более суетливыми и напряженными были темные студенты. Нервно кивая замершему доске мэтру, они, подобно испуганным мышкам, проскальзывали мимо меня под черным плотоядным взглядом кота. Я дрогнула, когда прозвучал мерзкий, пробирающий до мурашек сигнал, оповестивший об окончании перемены. Мэтр взмахнул рукой, и дверь с грохотом закрылась перед самым носом бледного запыхавшегося студента. В помещении воцарилась могильная, подстать магу смерти тишина. И только в этот момент я осознала, что оказалась в полном одиночестве на первом ряду. Оглянувшись окончательно, растерялась. Все присутствующие разделились на два лагеря. Слева темные, справа светлые. И только я посерединке. Но не столько озадачили оказавшиеся свободными три нижних ряда, а расслоение в стане темных. Пятеро раньше всех явившихся темных заняли четвертый ряд. Похоже, они та самая элита, маги смерти. Сол их декан. Привычное и понятное зло. Остальные темные устроились аж через ряд от элитной пятерки, тесными рядами на галерке. Пятнадцать светлых заняли правые ряды, как раз начиная с четвертого. Лишь лесенка разделяла Томаша и Алисана. Поймав удивленные и хидные взгляды темных, и озабоченные от своих, обратно к преподавателю я оборачивалась, ощущая, как внутри тревожно засвербело. И не ошиблась. Он сверлил меня почему-то насмешливо злым взглядом. Что я сделала не так? Здесь что, первые три ряда под запретом? Декан начал немного тягучим голосом, хрипловатым, с прохладной ироничной линцой. — Всем самые темные ночи, как здороваются в Ирмунде. И самого яркого доброго дня, как приветствуют в Байрате. Ведь в этом году в нашу академию прибыло по обмену сразу 30 светлых. Просмертников он многозначительно придержал. Из Байрата. Уверен, этот учебный год преподнесет еще много интересных сюрпризов. Согласно традициям Ройзмундской академии, Мы встали и коротко кивнули, приветствуя преподавателей и новеньких. Хотя новенькие здесь как раз мы. Диресол, чуть склонив голову, посверлил нас внимательными черными глазами. И как только мы сели, продолжил. «Ко мне можно обращаться, мэтр Диресол. Я декан белой кафедры и магистр магии смерти. Вы знаете, что это значит?» «Вы один из сильнейших магов Ирмунда?» почти ровным бесстрастным тоном уточнил Алисан. «Можно сказать и так». Цепкий взгляд декана устремился на моего сокурсника, изучая и явно оценивая как мага. «Второй после повелителя!» выкрикнул кто-то с темной галерки самым подхалимским тоном. Словно трусливый продажный шакал табаки, пытаясь выслужиться перед шерханом из Маугли. У соло только едва заметно, презрительно дернулся уголок чувственного, немного великоватого рта. Я задумалась. Это значит, что они равны с повелителем? Или, можно сказать, и так означает, что второй скорее дань уважения повелителю? А еще невольно, мысленно покатала на языке имя преподавателя. Анриш. С одной стороны мягкая, с другой рычащая, суровая. Как и его голос, вроде мягкий но проскальзывала в нем рычащая хрипотца. Или как его энергетика, которая в такой близости, как мы сейчас, стала ощущаться острее. И все же она все еще соленый темный бриз, без стального привкуса крови. Пока я варилась в своих ощущениях, прислушиваясь к себе, как воспринимается энергетика стольких сильных темных, собранных в одной аудитории, Анриш провел перекличку и выяснил, что трое студентов отсутствуют. Уголок его рта вновь дернулся, только уже в ухмылке, от которой повеяло холодом. А я спиной, без всякой целительской магии, ощутила общий страх. Чего боятся темные, Они же вон какие безбашенные. И чего греха таить безмозглые, кидаются в авантюры и драки без капли сомнений и страха. А тут лишь уголком рта дернули и испуганная тишина, как на кладбище в грохов день – когда верховодит пантеон тёмных богов, и мёртвые периодически восстают». Мэтр склонился над журналом, делая там пометки, а я невольно разглядывала его руки. Несколько минут назад я с Адейс видела похожую руку входа в здание, но почему-то взглядом прикипела именно к этим. Левой рукой декан опирался о стол, рукав приподнялся, и я засмотрелась на широкое запястье и ладонь, на длинные пальцы – На одном из них блестел гранями квадратный сапфир в рунической платиновой оправе. но очень солидный фамильный перстень. Подобные только главы аристократических родов с правом печати носят. У меня тоже есть, только с изумрудом и поменьше. Кожа у диресола с золотистым загаром. На ней четко выделяются вены, оплетающие запястья. Еще более подчеркивая сильную, уверенную, надежную мужскую руку. Мэтр что-то записывал. Карандаш буквально летал по желтоватой бумаге журнала. А я пялилась на сжавшиеся на нем пальцы. Совершенно не к месту, ни вовремя возникла мысль, похожая на бред, что эти самые пальцы касаются моей кожи. Сильные, уверенные, длинные мужские пальцы, вызывая мурашки, скользили от моего плеча к запястью. Как и вчера, сегодня на Мэтре наглухо застегнутая на шее и груди черная шелковая мантия до середины бедра. И когда он склонился над столом, мантия на поясе разошлась в стороны, приоткрыв уголки жилета с витиеватой вышивкой и золотую цепочку от часов. Классические черные штаны, безупречно выглаженные, подчеркивали длинные стройные ноги. Клянусь, я совершенно случайно замедлилась взглядом на немного выступающие области ширинки со скрытыми пуговичками. Скрип карандаша по бумаге прекратился, а я немного заторможенно перевела взгляд вверх по широкой груди и плечам к дернувшемуся к и чуть заостренному подбородку, как и вчера с чуть подросшей белесой щетиной. Любопытно, что, опять же, неопрятно это не выглядело, только добавляло мужественности и брутальности слегка вытянутому аристократичному лицу, обрамленному гладкими серебристо-серыми волосами. Наконец я добралась взглядом до глаз Диресола, внимательно прищуренных, И замерла, как кролик перед удавом, осознав, что и сама стала объектом изучения. Я сглотнула, ощутив на языке солоноватую терпкость чужой энергетики. Мужчина сверлил меня нечитаемым холодным взглядом, опираясь ладонями о столешницу. И я поняла, что, судя по изменившемуся привкусу, темный маг не столь спокоен, как могло показаться. И довела его до ручки именно я. «Эх, Машка, Машка». Спрятавшись за ресничками, я отвела свои так не к месту любопытствовавшие глазюки в сторону. Впервые в жизни меня по-настоящему, по-женски, заинтриговал мужчина. Мало того, что внешне с первого взгляда зацепил, плюс магически, скажем так, противоположной специализацией, еще и сам по себе необычный. Хорошо, что уселась впереди всех и в одиночестве. Никто не заметил ненормального интереса светлой целительницы к магу смерти, Кроме него самого. Еще бы самой понять, с чего и почему столь внезапно проявился этот интерес. Темный декан тяжелым взглядом сверлил меня несколько мучительно-томительных секунд, прежде чем отпустил, позволив старательно незаметно выдохнуть. Далее, для светлых студентов мэтр провел экспресс-опрос по основам высшей некромагии. «К нашей чести оказалось, мы не совсем уж пропащие, и начальный уровень знаний у нас имелся». Примерно их местного второго курса. Мэтр обошел свой стол и попростецки оперся о него бедрами, немного расставив ноги. При этом его выпуклая ширинка опять оказалась на всеобщем обозрении, вернее моем. Вряд ли у кого-то еще здесь возникли на этот счет неприличные мысли. Сложив руки на груди, декан прошелся взглядом по аудитории и задал, казалось бы, простейший вопрос: так в чем разница между светлыми и темными магами? «Мы сильнее!» – донеслось с галерки темных. «А мы умнее!» – не сдержался Анхель. Я неуверенно подняла руку. Решилась на ответ только по одной причине. Мне, магу жизни, больше нечем зарабатывать баллы по высшей некромагии. Только по теории, а диплом получить жизненно необходимо. Поэтому лишний раз мысленно поблагодарила батюшкины мемуары. Тот за годы жизни о многом всяко -разно размышлял и записывал и о темной магии в том числе. Иногда я мысленно едва не дискутировала с ним, размышляя на те же темы. «Прошу вас, Эйтофин Ришен!» Голос Сола волнительными мурашками отозвался на моей коже. «Надо срочно определиться, я его боюсь или он мне нравится, иначе доиграюсь с огнем. «Наша светлая энергия легче усваивается, быстрее накапливается, но также быстро тратится». Зато ею проще управлять и повсеместно использовать. Темная энергия более тяжелая, ее сложнее накопить, еще сложнее полноценно усвоить. Однако она гораздо медленнее расходуется, но и управлять ей очень трудно, поэтому использование в быту ограничено. «Считаете?» Демонстративно иронично уточнил темный преподаватель. «Да», — ровно подтвердила я. «Это заметно по разнице оснащения наших общежитий и столовых» хотя свой вывод я бы обосновала, используя административно географические карты Хартана. «Поясните», — Диресол вскинул бровь в неожиданно одобрительной усмешке. «Если проследить историю и географию возникновения и исчезновения источников, то становится очевидным, что статистически светлых и темных источников поровну. Они появляются в одинаковых пропорциях, а вот исчерпываются по-разному». На картах Хартана высушенные светлые источники изображены светло-серыми зонами, а исчезнувшие темные-темно-серыми. Я провела анализ серых зон и действующих источников и на этом основании сделала свои предыдущие выводы. Ну что ж, отлично. Уже без усмешки, а совершенно серьезно глядя на меня, заключил Диресол. Обернулся и, найдя взглядом мою фамилию, поставил оценку в журнал. Я с трудом удержалась от радостной улыбки, ну, право, как первоклашка, получившая свою первую в жизни пятерку. «Вопрос к остальным. Какие еще отличия вы знаете?» Неторопливо обернулся преподаватель и прошелся прищуренным взглядом по задним рядам. «Светлые, мягкотелые трусы!» «Темные только толпой смельчаки», — возразил Анхель кому-то из темных. «Я обмерла, ожидая взрыва с той или иной стороны». Однако высокородный Эйт из второй линии наследования трона на мелкие детские провокации не поддался. В ожидании посмотрел на кого-то позади меня со стороны светлых и зазвучал голос Алисана. Светлой магией проще управлять, если сосредоточиться на развитии одного направления. Отсюда и наше более узкое разделение по стихиям, хотя и другие стихии любой светлый может использовать. Просто не на том уровне и объеме, чем который имеет предрасположенность. «Томаш!» — теперь взгляд Метро достался, похоже, лидеру тёмных. Темной магии сложнее управлять, это верно. Потому что у нас нет разделений по стихиям, а только по уровню силы. Поэтому все тёмные — универсалы, исключение магия смерти. Особенный вид тёмной магии со своими отличиями, которая дает безграничные возможности и потому требует жесточайшего контроля». Я почти расслабилась, слушая уверенные ответы парней. Но в этот момент темный декан решил разбавить тональность урока. Полагаю, все согласятся, что высшие ничего не делают просто так. И разделение источников создает энергетический баланс в мире. Отсюда вопрос. В чем заключается польза друг для друга светлых и темных магов? «Союз темного и светлой дает сильное темное потомство», – выпалил по моим нервам кто-то с галерки. «Кровная брачная связь со светлой и смешение наших энергий – «Улучшает контроль темной магии и снижает ее по бочку. Наша магия не смешивается», — рыкнул Анхель, оборвав темного. «Светлые девочки, послушны в постели!» «Смотри, а то сам покорной овцой станешь», — взвелась и наша голубоглазая валькирия Айшат. И с таким зверским видом вытаращилась на темного обидчика, который попытался нести о нас по шлятину, что я решила. «Все, сейчас будет бой». Обернувшись, я с отчаянной надеждой посмотрела на преподавателя, безмолвно уговаривая предотвратить драку. Во рту стало горько, как и в душе, когда я поймала совершенно холодный, отстраненный взгляд, с которым Диресол наблюдал за происходящим. Его совершенно все устраивало и даже веселило. Неожиданно он резко перевел взгляд на меня, поймав плен демонических глаз, в которых плясали огоньки. Во мне росло разочарование им. Его брови опять медленно поползли на лоб в некотором удивлении, а я еще больше расстроилась, что он так легко считал мои чувства. Пришлось тщательно стереть с лица все эмоции. Декан, куснув более полную, чем нижнюю верхнюю губу, с каким-то непонятным азартом предложил. «Сейчас мы проведем небольшой, но весьма познавательный эксперимент. Создайте энергетическую сферу со своей магией. Приступайте!» Мои ладони ровным родным теплом согрела небольшая сфера, заполненная чистейшим белым туманом. Оглянувшись назад, я убедилась, что и другие выполнили задание. У каждого над ладонями парила сфера. У темных с галерки темно-серые, у пятерки с четвертого ряда черные, у наших белесые. Томаш, Алисан, объедините ваши сферы. Остальные выбирайте полярного вам ближайшего партнера и тоже попробуйте соединить ваши сферы я отвлеклась, наблюдая за соединением белых и темных сфер. Первыми были Алисан и Томаш. Чернота, словно голодный питон, начала проглатывать белесый туман моего сокурсника, как только обе сферы слились в одну. Сперва два вида магии разделяла четкая грань. Но спустя пару мгновений граница начала размываться, магия смешивалась, медленно, даже завораживающе, но неотвратимо превращаясь в серый туман. В сущности, ожидаемо, что у всей пятерки с белой кафедры магия подавила нашу, окрасив общие сферы в темно-серый. А вот среди остальных пар оказалось достаточно много других результатов, где светлая магия успешно размывала темную, выдавая при смешении светло-серый цвет. Пока все азартно громко обсуждали занятные эксперименты и подводили итоги, я вновь села прямо и вздрогнула от неожиданности. Дире Сол наклонился ко мне близко-близко. Его дыхание, в котором ощущался запах кофе, тепло коснулось моего лица. Полюбовавшись моим удивлением, мужчина усмехнулся и опустил взгляд, вынудив и меня проследить за ним. Оказалось, коварный декан и сам создал сферу. Да с такой чернотой, что казалось, та поглощает свет. Затем он соединил наши пальцы, провоцируя сближение наших сфер. И начало поглощения одной другую. Странно, магия смерти оказалась так близко, что касалась кончиков моих пальцев, но я не испытывала отторжения или иных неприятных чувств. И даже бросила на преподавателя, оторопела изумленный взгляд, но он с горящим в глазах азартом следил за процессом. Стало горячо-горячо, жар потек от руки внутрь моего тела. Мы с Анришем замерли, наблюдая за происходящим, однако смешения в наших сферах, наблюдавшегося у других, не произошло. Распахнув глаза, я в ступоре наблюдала за очень знакомой картинкой круга ньянь, где черный плавно перетекает в белый. Граница между нашими магиями так и не размылась. Я в полной растерянности посмотрела на декана и успела уловить знакомые дьявольские огоньки в его черных причерных глазах. «И что это значит?» — позади громко спросила Айшат. Щелчок длинных сильных пальцев... И наша общая с Анришем сфера исчезла из моей ладони. По какой-то причине демонстрировать кому-либо свои личные результаты он не захотел. Окинул меня внимательным изучающим взглядом и устремил его на остальных вместе с речью. Конкретно в вашем случае Иридерия означает, что ринг сильнее вас магически в разы, поэтому успешно поглотил вашу энергию. Если при смешивании превалирует более темный-серый, значит темный маг сильнее магически. Если при смешивании сфера стала светло-серой, светлый маг сильнее. В любом случае, как видите, неважно, светлый вы или темный маг. Все мы люди прекрасно совместимы. И разница в силе определяет лишь одно. Ваши дети наследуют темному родителю или светлому. Последнее он произнес с нескрываемой ехицей и не глядя на меня – «Однако мое сердце забилось в груди пойманной птичкой. Значит, мы равны с деканом магически? И выходит, он только что узнал, что я не просто целитель, а маг жизни, раз равна по силе магу смерти. И не смешиваюсь. Еще ощутила злость. Ведь нас так легко развели на проверку уровня силы магии. Теперь каждый из присутствующих здесь темных знает, кто и что из нас светлых представляет собой как маг». Да, понятно, что не только уровнем силы, но и умением ею пользоваться отличается боевой маг. Но большую часть своих главных козырей мы буквально вывалили в пыль перед врагом. Тёмным нельзя доверять, особенно таким белобрысым красавчикам, как декан белой кафедры. Мои плечи поникли, а в аудитории начиналась очередная грызня. «Вы не имели права на этот эксперимент», — привычно вызверился Анхель. «Вы специально подставили нас, ослабили и...» Сидевший рядом с ним Дитмар силой ткнул разошедшегося соседа в бок. «Но слово «не воробей» вылетит, не поймаешь». «Ир-лир» — ледяным тоном обратился к Анхелю Метер: «Если всего лишь одним безобидным развлечением так легко вывести вас из себя и тем более ослабить, то, медяк, вам цена как боевому магу». «В этом случае могу посоветовать лишь одно — Каждый из вас может найти покровителя или покровительницу из темных. И тогда для вас все изменится в лучшую и однозначно безопасную сторону. Анхель выпучил глаза от бессильной ярости, но промолчал, осознав, слава богу, что против мэтра он ноль. «Благодарю вас за совет, мэтр Диресол, но подобные отношения не для нас», — с холодной вежливостью ответил Алисан. «А какие для вас?» Уже более ровно, но сухо уточнил Мэтр. «Светлые строят отношения только по любви», — выдала Айшат. «Я же невольно вспомнила причину гибели Марии и домогательства кузена». Затем, как тщательно маги выбирают пары, чтобы не потерять ни капли наследственной магии. Стало горько и грустно. Строить отношения по любви, оказывается, может позволить себе не каждый. «Тогда вам придется туго». Едва заметно усмехнулся Диресол. «Почему?» Удивились почти в один голос моя группа. «Темные не умеют любить!» Хохотнулся с девкой один из темных. «Единица!» Объявил декан, не умеющему любить. И реферат на тему «Низшие проявления высшей некромагии». «Слушаюсь, мэтр!» В голосе темного прозвучали знакомые заискивающие интонации табаки из Маугли. Вернувшись к столу, И, вновь опершись о него бедрами, Диресол продолжил. «Различия в восприятии жизни между светлыми и темными подчиняются тем же законам, что и наша магия. Светлые, более легкие, более восприимчивые к эмоциям и чувствам, легко переключаются с одних на другие. Быстро чем-то загораются, но также быстро гаснут». Я подняла руку, и Мэтр кивком разрешил прервать себя. «Любовь – это не только огонь первой страсти», Это тепло души, которое может согревать вечность. Мы смотрели друг на друга несколько секунд, словно соревнуясь, кто первый отведет глаза. И оба победили. Ведь отвечать Анришу пришлось, глядя мне в глаза. Вы правы, это Финришен. Только, как мы помним, светлая энергия легкая и вкусная, а темная тяжелая и частенько отдает горечью. И еще... Если уж любовь возникла, то, как и любой темный источник, будет гореть в нас долго, очень долго. Слишком долго для того, кто не любит в ответ. Это похоже на больную одержимость, а не любовь. Едва слышно буркнула Айшат, но в образовавшейся тишине ее услышали все. «Да, Томаш, ты можешь ответить прелестной светлой воительнице». Криво усмехнулся Анриш, кивнув поднявшему руку ученику. Темная энергия постоянно вызывает в нас жажду. Жажду знаний или чувственного опыта, исследований, воевать. Разную, в общем. Доверяем мы только кровным родственникам или кровникам, выбранным и проверенным друзьям или напарникам. Все остальные окружающие – потенциальные враги, соперники или лишь временные союзники. Поэтому в случае проявления интереса к чужаку сначала возникает жажда удовлетворить любопытство – Страсть или тупую кратковременную похоть. Чаще этим все и заканчивается. Если нет, первично возникшая жажда может перейти на второй уровень, перерасти в более глубокую жажду обладания. Здесь подключаются другие чувства, помимо страсти. Появляется ревность, нужда защитить свою собственность, принарядить, позаботиться о ее сохранности. У всех по-разному. Дальше подхватил ринг. Видимо, тот самый кровник и напарник Томаша, раз тот ему позволил продолжить. «Ваша любовь – жалкое подобие того, что чувствует темный, когда его жажда не просто разрослась, опустила корни в душе и достигла последнего, третьего уровня – стадии одержимости. Вот тут все серьезно. Как и темная энергия, она приходит неспешно, но накрывает неотвратимо и беспощадно. И навсегда». «Разве это плохо, любить так сильно?» — глухо спросила я, никому не обращаясь. «Что-то мне подсказывает, что ни один из светлых не захочет познать все грани темной любви», — сухо ответил Анриш Диресол. «Как романтичная девушка я не согласилась с его выводом. Мне очень-очень хотелось любви. Яркой, сильной, страстной. Мне двадцать пять, я дважды умирала, училась и работала как проклятая несколько лет, Стольких и стольких потеряла. И я мечтала, чтобы пришел он и полюбил. Навечно. Меня одну, как ничто и никого другого. Только неожиданно вспомнилась маленькая такая особенность, свойственная магам жизни. Любовь у нас одна и на всю жизнь. А если не любишь или не любят в ответ, умри. И словно сосульку проглотила. «А как же любовь к детям?» – уточнил наш Ален Мандич – «Довольно сильный огневик с боевого». «Родная кровь для нас всегда в голове и сердце. На первом месте», — ровно ответил Анриш Диресол. Хоть чем-то порадовал. Дальше занятие пошло почти по привычной колее, хотя в том же направлении. Разбор отличий и схожестей светлой и темной магии. Похоже, преподаватель пытался не только светлым хотя бы азы по высшей некромагии дать, но и темным, на элементарных примерах, провести параллели между полярными видами магии, Особенно, когда есть мы. этокий демонстрационный материал, на ком или на чем эти параллели провести. Удивительно, но мне было очень интересно. Вроде все люди отличаемся не только менталитетом и культурными особенностями, но и, оказывается, восприятием. Хотя у нас подобные различия изучали на всеобщей истории и культурологии – Только, как выяснилось, многое в нашей учебной программе упущено. Прозвучавший звонок стал неожиданностью. Темные ушли первыми, светлые потянулись к дверям сплоченной группой. Пока не раздался сухой приказ, заставивший меня вздрогнуть. эй Фин решен, останьтесь». Одногруппники замерли, но я кивком предложила им подождать меня за дверью. А сама подошла к столу преподавателя, напряженно спросив. «Вы что-то хотели, мэтр?» «Вы можете написать реферат и больше не ходить на мои занятия. Я поставлю вам зачет». «Мы оба понимаем, что вам здесь делать абсолютно нечего», удивил меня предложением декан. «Значит, я не ошиблась. Теперь он абсолютно точно определил уровень моей магии. И, несмотря на наши самые нехорошие прогнозы, решил пойти мне навстречу». Моргнув пару раз, я осторожно ответила. «Я очень благодарна вам за предложение, Мэтр, и с удовольствием его приму, написав реферат по той теме, которую вы сочтете нужной. Но, если позволите, продолжу посещать занятия по высшей некромагии». «Зачем?» — недоуменно спросил он. «Мне интересно», — призналась я, а потом, поморщившись, добавила. «И еще, к сожалению, мне лучше всегда и везде быть со своей группой, а не в одиночестве слоняться по коридорам Академии Темных». «Это небезопасно». «Ясно». Сложив руки на груди, кивнул Мэтр, но по-прежнему смотрел внимательно в непонятном ожидании. «Что он еще хочет или хотел услышать от меня?» «Я могу идти?» Тихо уточнила я. «Можете», — кивнул некромант. Весь путь до двери я ощущала спиной его тяжелый изучающий взгляд. Я чего-то очень хотела обернуться, чтобы еще раз взглянуть на этого мужчину. «Что же с тобой случилось, Машенька? Ведь мы совершенно из разных миров и, как оказалось, по-разному чувствуем».